улей, пчелы и мед. Ванский епископ, весьма недовольный встречей с Д'Артаньяном у Персерена, возвратился в Сен-Манде в достаточно дурном настроении. Мольер, напротив, восхищенный тем, что ему удалось сделать такой превосходный набросок, и что, захоти он превратить этот набросок в картину «Оригинал у него всегда под рукой»,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 на предстоящем празднестве в Во. Пелессон, подперев рукой голову, возводил фундамент пролога к несносному, трехактной комедии, которую предстояло представить «По Клену де Мольер», как говорил Д'Артаньян, или «Ко Клену де Вольер», как говорил Пуртос. Лоре со всем простодушием, присущим ремеслу журналиста, ведь журналисты всех времен были всегда простодушными, сочинял описание еще не состоявшегося празднества в ВО. Лафонтен переходил от одних к другим, как потерянная, рассеянная, мешающая и несносная тень, гудящая и нашептывающая каждому на ухо всякий поэтический вздор. Он столько раз мешал Пелесону сосредоточиться, что тот, подняв недовольно голову, сказал, наконец, «Отыскали бы мне Лафонтен хорошую рифу Ведь вы утверждаете, что прогуливаетесь в рощах Парнас. — Какая вам нужна рифма? — спросил баснописец, именуемый так госпожой де Савинье. Савинье Мария де Рабютен Шанталь Маркиза, 1626-1696, французская писательница, известная своими художественными письмами к дочери. Примечание редакции. — Мне нужна рифма к свет «Бред!» — отвечал Ло фонтен «Но, друг мой, куда же вы сунетесь со своим бредом, когда речь идет о прелестях во?» — вставил Лорек. «К тому же, — сказал Пелесон, — это не рифма». «Как так не рифма?» — вскричал озадаченный Ло фонтен «У вас отвратительная привычка, мой милый, привычка, которая помешает вам стать первоклассным поэтом. Вы небрежно рифмуете». «Вы это и вправду находите, Пелесон?» «Да, нахожу».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 И для начала, — продолжал Ла Фонтен, — я сожгу сотню стихов, которые я только что сочинил. Где же ваши стихи? В голове. Ну, как же вы их сожжете, раз они у вас в голове? Это правда. Но если я их не придам сожжению, они навеки застрянут в моем мозгу, и я никогда не забуду их. Черт возьми, — заметил Лоре, — это опасно, ведь так недолго и спятить. Черт, черт, черт, черт, как же мне быть? «Я нашел способ», — сказал Мольер, входя в комнату. «Какой? Сначала вы записываете свои стихи на бумаге, а потом сжигаете их». «Да чего просто!» «Никогда бы мне не придумать такого! Как же он остроумен, этот дьявол Мольер!» — сказал Ла Фонтен. Потом, ударив себя по лбу, он добавил. «Ты всегда будешь ослом, жандела де Фонтен!» «Что вы говорите, друг мой!» — спросил Мольер, подходя к Лафонтену. — Я говорю, что всегда буду ослом, дорогой собрат, — ответил Лафонтен, тяжко вздыхая и устремив на Мольера опечаленные глаза. — Да, друг мой, — продолжал он со все возрастающей печалью в голосе, да, — да-да, я, оказывается, прескверно рифмую. — Это большой недостаток. Вот видите, я негодяй. — Кто это сказал? — пелисон Разве не так, Пелессон? пелисон погруженный в работу, ничего не ответил. «Но если пелисон сказал, что вы негодяй, — воскликнул Мольер, — то выходит, что он нанес вам оскорбление. Вы полагаете? И, дорогой мой, советую, раз вы дворянин, не оставлять такого оскорбления безнаказанным. Вы когда-нибудь дрались на дуэли? Один-единственный раз. Мой противник был лейтенантом легкой кавалерии. Что же он сделал вам?» он соблазнил надо думать мою жену а сказал мульер слегка повбледнев но так как признание лафонтена привлекло внимание остальных мульер насмешливо улыбнулся и снова принялся расспрашивать лафонтена и что же вышло из этой дуэли вышло то что противник выбил из моих рук оружие и извинился передо мной обещая что его ноги больше не будет у меня в доме и вы были удовлетворены «Нет, напротив». Я поднял шпагу и твердо сказал, «Послушайте, сударь, я дрался с вами не потому, что вы любовник моей жены, но мне сказали, что я должен драться, и я послал вызов. И поскольку я никогда не был так счастлив, как с того времени, как вы стали ее любовником, будьте любезны по-прежнему бывать у меня, или, черт возьми, давайте возобновим поединок». Таким образом, ему пришлось остаться любовником моей дорогой супруги, а я продолжаю быть самым счастливым мужем на свете. Все разразились хохотом. Один Мольер провел рукой по глазам. Почему? Чтобы стереть слезу или, быть может, подавить вздох? Увы, известно, что Мольер был моралистом, но не был философом. Все равно, — сказал он, — вернемся к началу нашего разговора пелисон нанес вам оскорбление. Ах, да, я об этом уже забыл. К тому же пелисон был тысячу раз прав. Но что меня огорчает по-настоящему, мой дорогой, так это то, что наши эпикурейские костюмы, видимо, не будут готовы. Вы рассчитывали быть на празднестве в вашем костюме? И на празднестве, и после празднества моя служанка осведомила меня, что мой костюм уже немного несвежь. — Черт возьми, ваш служанка права, он более чем не свеж. Видите ли, я оставил его на полу у себя в кабинете, и моя кошка... — Что же, ваша кошка? — Моя кошка окатилась на нем, и от этого он несколько пострадал. Мольер громко расхохотался, пелисон и лурэ последовали его примеру. В этот момент появился ванский епископ, со свертком чертежей и листами пергамента, и будто ангел смерти дохнул ледяным холодом и заморозил непринужденное и игривое воображение. Бледное лицо этого человека вспугнуло, казалось, грацией, жертвенной дары которым приносил ксенократ. В мастерской воцарилась мертвая тишина, и все с сосредоточенным видом снова взялись за перья. Ксенократ из Халкедона — 396, 314 до нашей эры греческий философ, ученик Платона, был человеком высокой нравственности и таким суровым и строгим, что Платон убеждал его приносить жертвы грациям в греческой мифологии хариты, то есть смягчить свою суровость, приобщаясь к изяществу и красоте. Примечание редакции. Арамис роздал всем присутствующим пригласительные билеты на предстоящее празднество и передал им от имени Фуке благодарность. «Суперинтендант», — сказал он, — «занятый работой у себя в кабинете, лишён возможности повидаться с ними, но он просит прислать плоды их дневного труда и доставить ему таким образом отдохновение от его упорных ночных занятий». При этих словах голову всех наклонились, даже Лафонтен, и он также присел за стол и принялся строчить на листе тонкой бумаги. Телессон окончательно выправил свой пролог. Мольер сочинил пятьдесят новых стихов, на которые его вдохновило посещение Персерена. Лоре дал статью, пророчество об изумительном празднестве, и Арамис, нагруженный добычей, словно владыка пчел, большой черный шмель, из украшенный пурпуром и золотом, Молчаливый и озабоченный направился в отведенные ему комнаты. Но прежде чем удалиться, он сказал, обращаясь ко всем, «Помните, господа, завтра вечером мы выезжаем». «В таком случае мне нужно предупредить об этом домашних», — сказал мульер. «Да-да, мой бедный мульер», — произнес, улыбаясь Лоре, — «он любит своих домашних». «Он любит». «Это так», — ответил Мольер, сопровождая свои слова нежной и грустной улыбкой. «Но он любит еще вовсе не означает, что и его любят». «Что до меня», — сказал Ла фонтен — «то меня любит в Шато-Тьерри». В этом я убежден. В этот момент снова вошел Арамис. «Кто-нибудь поедет со мной?» «Я отправляюсь в Париж через четверть часа». Мне нужно только переговорить с господином Фуке. Предлагаю свою карету. — Отлично, — отозвался Мольер. — Принимаю ваше приглашение и тороплюсь. — А я пообедаю здесь, — сказал Лоре. Господин Дегурвиль обещал угостить раками. Предложены мне будут раки. Ищи рифму, Лафонтен. Арамис, смеясь от всего сердца, вышел из комнаты. За ним последовал Мольер. Они уже успели спуститься с лестницы, как вдруг Лафонтен, приотворив дверь, крикнул «В награду за труды писаки! Предложены вам будут раки!» Хохот эпикурейцев усилился, и в тот момент, когда Арамис входил в кабинет Фуке, долетел до слуха последнего. Что до Мольера, то Арамис поручил ему заказать лошадей, пока он перемолвился с суперинтендантом несколькими словами. — О, как они там смеются! — со вздохом сказал Фуке. — А вы, монсеньор, вы больше уже не смеетесь? — Я потерял способность смеяться, господин Дербле. День празднества подходит, а деньги уходят. Не говорил ли я вам, что это моя забота? Вы мне сулили миллионы. Вы получите их на следующий день после прибытия короля. Фуке обратил на Арамиса пристальный взгляд, и провел своей ледяной рукой по влажному лбу. Арамис понял, что суперинтендант сомневается в нем, или думает, что не в его силах достать обещанные им деньги. — Мог ли Фуке поверить, что неимущий епископ, бывший аббат, бывший мушкетер, сможет достать подобную сумму? — Вы сомневаетесь? — спросил Арамис. Фуке улыбнулся и покачал головой. — Недоверчивый вы человек. — Дорогой Дербляй, — сказал Фуке, — если я упаду, то, по крайней мере, с такой высоты, что, падая, разобьюсь. Потом, встряхнув головой, как бы затем чтобы отогнать подобные мысли, он спросил, — откуда вы теперь, друг мой? — Из Парижа. — И прямо от Персерена. — Зачем же вы сами ездили к Персерену? — Не думаю, чтобы вы придавали такое уж большое значение костюмам наших поэтов. «Нет, но я заказал сюрприз». «Сюрприз?» «Да, сюрприз, который вы сделаете его величеству королю». «И он дорого обойдется?» «В каких-нибудь сто пистолий, которые вы дадите брену «А, так это картина. Ну что ж, тем лучше. А что она будет изображать?» «Я расскажу вам об этом позднее. Кроме того, я заодно посмотрел и костюмы наших поэтов». Вот как, и они будут нарядными и богатыми, восхитительными. Лишь у немногих вельмож будут равные им, и все заметят различия между придворными, обязанными своим блеском богатству, и теми, кто обязан им дружбе. — Вы, как всегда, остроумны и благородный дорогой мой прилад. — Ваша школа, — ответил ванский епископ. Фуке пожал ему руку. — Куда вы теперь? Париж, лишь только вы вручите мне письмо к господину Де Леону. А что вам нужно от господина Де Леона? Я хочу, чтобы он подписал приказ. Приказ об аресте? Вы хотите кого-нибудь засадить в Бастилию? Напротив, я хочу освободить из нее одного бедного малого, одного молодого человека, можно сказать, ребенка, который сидит в заперти почти десять лет, и все... За два латинских стиха которые он сочинил против иезуитов, за два латинских стиха за два латинских стиха томиться в тюрьме десять лет о несчастный да И за ним нет никаких других преступлений. Если не считать этих стихов он столь же ни в чем не повинен как вы или я ваше слово клянусь моей честью его зовут сльдон Нет, это ужасно. И вы знали об этом, и ничего мне не сказали. Его мать обратилась ко мне только вчера, монсеньор. И эта женщина очень бедна. Она дошла до крайней степени нищеты. Господи Боже! Ты допускаешь порой такие несправедливости. И я понимаю, что существуют несчастные, которые сомневаются в твоем бытии. Фуке, взяв пирог, Быстро написал несколько строк своему коллеге Делиону. Арамис, получив из рук фуке это письмо, собрался уходить. — Погодите, — остановил его суперинтендант. Он открыл ящик и, вынув из него десять банковых билетов, вручил их Арамису. Каждый билет был достоинством в тысячу ливров. — Возьмите, — сказал фуке Возвратите свободу сыну, а матери отдайте вот это. Но только не говорите ей, чего, монсеньор, того, что она на десять тысяч ливров богаче меня. Она скажет, пожалуй, что как суперинтендант я никуда не гожусь. Идите. Надеюсь, что Господь благословит тех, кто не забывает о бедных. И я тоже надеюсь на это, — сказал в ответ Арамис, пожимая с чувством руку Фуке. И он торопливо вышел, унося письмо к Леону и банковые билеты для матери-бедняги Сельдона. Прихватив с собою Мольер, который уже начал терять терпение, он снова помчался в Париж.